Глава 20. Лес, куда мы попали после переброса, был древнее всех п р и т а н с к и х лесов, с которыми я успела познакомиться. Древнее и, как мне показалось, опаснее. Нас окружали березы, кривые, с переплетенными стволами, густо поросшими мхами и лишайниками, которые почти целиком скрывали кору. «Где мы?» — шепотом спросила я. Рис держал руки так, чтобы, если понадобится, тут же схватиться за оружие. Мы в сердце притянии. Здесь тянется громадная полоса земли, разделяющая север и юг. А посередине стоит наша священная гора. Моё сердце то замирало, то принималось колотиться. Я старалась смотреть себе под ноги. Землю покрывали мхи и заросли папоротников. Среди них змеились перекрученные древесные корни. «Лес этот растёт на восточном краю ничейных земель», — продолжал Рис. с О этих мест нет и не было своего верховного правителя. Законы здесь устанавливают те, кто наиболее силён, жестоко хитёр, а лесная ткачиха занимает верхушку этой иерархии». Деревья застонали, хотя вокруг не было ни ветерка. Густой воздух пах, словно затхлая вода в стоячем пруду. Неужели Амаранта не наложила лапу на эти места? Амаранта была не настолько глупа, — ответил Рис, и его лицо помрачнело. Она не трогала здешних обитателей и не нарушала покой лесов. Я годами старался подтолкнуть её к этой дурацкой ошибке, но она так и не купилась на мои уловки. А теперь мы собрались потревожить ткачиху ради какой-то проверки? Он засмеялся. Его смех отскакивал от серых камней, разбросанных среди мха. Издали они казались мраморными. Минувшим вечером к а с я н усиленно отговаривал меня от этой затеи. Я д у м а л у нас дойдёт до рукопашной. «Чего это он?» — удивилась я. к а с с и н был едва знаком со мной. «Кто его знает?» «Можешь думать, что он решил тебя оберегать, но мне, сдаётся, ему захотелось затащить тебя в постель». «Свинья ты, Ризант!» «Всё зависит от тебя», — сказал а р и с приподнимая ветку бука, чтобы я проскользнула под ней. Если у тебя возникнут такие поползновения, уверен, Кассиан будет более, чем рад тебе услужить. Это подозрительно смахивало ещё на одну проверку. Моей выдержки. И всё же слова Риза меня рассердили. «Можешь ему передать? Пусть вечером заглянет ко мне в комнату», — нарочито т о н н ы м голосом произнесла я, добавив изрядную порцию еды. «Если переживёшь это испытание». Я остановилась на камне густо поросшим лишайником. «По-моему, тебя очень забавляет мысль, что я могу и не пережить встречу с ткачихой». Совсем наоборот, Фейра. Он подошёл и встал рядом с камнем. Наши глаза оказались на одном уровне. Мне почудилось, что лес затих, а окрестные деревья наклонились, желая расслышать каждое наше слово. Но я передам Кассиону, что ты не возражаешь против его поползновений. «Отлично», — бросила я. В меня ткнулся небольшой пузырь воздуха, возникший из ниоткуда. В ответ зашевелилась моя пробудившаяся сила. Я хотела спрыгнуть с камня, однако рис удержал меня за подбородок. Двигался он невероятно быстро. «Тебе понравилось, как я стоял перед тобой на коленях?» С убийственной вкратчивостью спросил рис. Я знала. Он прекрасно слышал, как колотится моё сердце. Наградив его презрительным усмешкой, я вывернулась и спрыгнула с камня. Я хотела приземлиться ему на ноги, но он вовремя отодвинулся, и мои сапоги придавили папоротник. «Пожалуй, мужчины только это и умеют», — сказала я. Но слова давались с трудом, как будто мне не хватало воздуха. Ризент лишь улыбнулся. От его улыбки повеяло шёлковыми простынями и лёгким полуночным ветром, пахнущим жасмином. Я вдруг догадалась, зачем Риз толкает меня к опасной черте. «Это уловка», Способ отвлечь меня от мысли, от качихи от хаоса в душе. Гнев, потом флирт, потом раздражение. Он знал, какие подпорки мне подставить. Он готовил меня к встрече с первозданной жутью и пускал в ход любые уловки, только бы замутить мне голову. Заставил думать о поползновениях к а с с и н а о чём угодно, но не о лесной ткачихе. «Хитро придумано», — бросила я ему. Ризент пожал плечами и молча двинулся дальше. «Придурок!» — добился своего. На какое-то время я действительно забыла от Качихина. Я поспешила следом, стараясь вступать бесшумно. Мне хотелось хорошенько огреть его кулаком по спине, но он предостерегающе поднял руку, веля остановиться. За деревьями просматривалась полянка, посреди которой стояла хижина с соломенной крышей и полуразвалившейся трубой. Обычная хижина, так похожая на жилище смертного человека. Рядом с хижиной... Я увидела колодец и ведро, притулившееся на каменном борту. Под круглым окошком хижины лежала поленица дров, однако изнутри не доносилось ни звука. Над трубой не клубился дым. Хижина казалась необитаемой. Птиц в лесу было немного, но и те приумолкли. Не замолчали совсем, но стали щебетать намного реже и тише. Я прислушалась. Из хижины донеслось негромкое монотонное пение. Мирное жилище... Хозяйка занимается домашними делами, развлекая себя пением. «Наверное, в с т р е т ь т е мне такая хижина где-нибудь в лесных странствиях? Я бы смело постучалась в дверь в надежде, что здесь меня накормят, напоят и оставят на ночлег. Но это мирное жилище вполне могло оказаться ловушкой. Деревья вокруг полянки стояли так тесно, что их ветви почти смыкались с соломенной крышей. Сучись что, они мигом превратятся в крепкие прутья клетки. Кивком Рис указал на хижину и с изяществом лицедея поклонился. Бесшумно войти, бесшумно выйти. Найти принадлежащую ему в е щ и вынести её под самым носом у слепой хозяйки. А потом бежать со всех ног. Полянку покрывал пятнистый ковёр из омха. Он подходил к самой двери хижины, которая виделась мне чем-то вроде кусочка сыра. А я — глупая мышь, собравшаяся им полакомиться. Глаза р и з а сверкали. «Удачи!» прочитала я по его губам. Я ответила ему раздраженной гримасой и медленно побрела к двери. Казалось, деревья следят за каждым моим шагом. Я оглянулась. р и з исчез. Он не сказал, бросится ли мне на помощь, если я окажусь в с м е р т е л ь н о й запад дне. Напрасно я его об этом не спросила. Я вспоминала свои прежние охотничьи навыки, тщательно обходила листья, способные хрустнуть, и камешки, издающие предательский скрип, едва на них наступишь. Мне казалось, что я проснулась после очень долгого сна и опять попала в лес, где успех охоты зависел от умения двигаться бесшумно. Я миновала колодец. Нигде ни комочка земли, ни случайно подвернувшегося камня. Замечательная, хитроумная ловушка. Ловушка, предназначенная для смертных людей, хотя пригодная для более смышленной, бессмертной дичи. Но я давно уже не дичь. С этой мыслью я подошла к двери. Я не глупая мышь, позарившаяся на сэр. Я в о л ч и т с я На пороге я остановилась. Порог был каменным, истёртым множеством ног, что его переступали, уже никогда не выходили обратно. о ш и различили слова песни. Голос ткачихи был красивым и мелодичным, словно ручей, журчащий на солнце. Отец-король послал куда-то корабли, две дочери его их проводить пришли. Вдруг младшую волна куда-то понесла, толкнула старшая её, случайно, не сосла. Красивый женский голос пел отвратительную старинную балладу. Мне уже доводилось её слышать, правда, несколько с ы н ы м и словами. Певцам, в основном захмелевшим посетителям таверн, и в голову не приходило, что жестокая баллада досталась им от ф е и р и Я прислушалась, стараясь понять, есть ли внутри ещё кто-то. Но оттуда доносилось лишь равномерное поскрипывание и пение ткачихи. И долго тело младшее по морю носило, пока к мельничной дамбе не прибило. У меня сдавила грудь. Я задышала ртом, как мне казалось, б е ш у м н о Протянув руку, я приоткрыла дверь. Я ожидала скрип ржавых петель, но дверь открылась беззвучно. Видимо, тихие петли — составная часть ловушки, з а в л е к а ю щ а й воров. Приоткрыв дверь ещё шире, я заглянула в хижину. Я увидела просторную комнату с небольшой закрытой дверью в другом конце. Во всю ширину стен тянулись многоярусные полки, плотно уставленные. Казалось, тут было всё. Книги, раковины, трава, посуда, обувь, кристаллы, снова книги, драгоценности. С потолочных балок свисали всевозможные цепи, мумии, птиц, платья, ленты, кривые ветки, нити жемчуга. Лавка старёвщика, набитая скарбом, успевшим скопиться здесь за несколько тысяч лет. Меня одолело любопытство, отогнавшее страх. Захотелось поскорее взглянуть на эту старевщицу. В сумраке комнаты стояла громадная колесная прялка, потемневшая и потрескавшаяся от времени. За нею, спиной ко мне, сидела ткачиха. У нее были густые волосы сочного черного цвета, схожего с цветом оникса. Волосы доходили ей до тонкой талии и покачивались в такт движением. Белоснежные руки... ловко управлялись с нитью, наматывая её на острое веретено. Внешне ткачиха казалась молодой. На ней было простое, но достаточно изящное серое платье, чуть поблескивающее в неярком свете, что лился из окон. А нежный голос продолжал выводить куплеты жуткой баллады. Был мастером и с к о с т н ы м мельник сей. Он сделал скрипку из её костей. А пальчики, что нежные и тонкие... пустил он на скрипичные к а л к и Нить, скользившая по колесу прялки, была белой и мягкой, похожей на шерсть. Но частица моей прежней человеческой личности сразу же поняла — никакая это не шерсть. Мне совсем не хотелось знать, откуда взялось волокно и кто превращал его в нити. На одной полке в несколько рядов громоздились большие катушки ниток всевозможных цветов о й толщины, А на другой, рядом с ткачихой, лежали большие свёртки тканей. Их она соткала на громадном ткацком станке, таком же древнем. Его очертания выступали из сумрака. Станок стоял возле холодного очага. Сегодня у неё был предельный день. А если бы я застала её за ткачеством, она бы тоже пела? От с в ё р т к а в тканей исходил странный запах, густо пропитанный страхом. Он-то и подсказал мне ответ». Волчица. Я? Волчица. Я вошла внутрь, стараясь не задеть мусор, разбросанный по земляному полу. Ткачеха продолжала работать. Её колесо весело поскрипывало, что никак не вязалось с леденящими кровь словами баллады. Посетовал, что некуда деть кости ножек, зато из переносицы он скрипки сотворил порожек, а из нежнейших посиневших жил он струны этой скрипки смастерил. Я внимательно разглядывала комнату, стараясь не слушать б а л а д у Ничего, ни одна вещь из этой бездны хлама не тянула меня к себе. Возможно, судьба смело стивится надо мной, и мне не придётся разыскивать книгу дуновений. Иначе проникновение в хижину ткачихи вполне могло положить начало череде н е с ч а с т и й о ткачиха продолжала работать, покачиваясь на низеньком стуле. Я обшаривала глазами полки, потолок, Мне было отведено на поиски совсем немного времени, и оно стремительно утекало. Может, Риз напрасно отправил меня сюда? Возможно, никакого его предмета здесь вообще не было, или этот предмет давным-давно забрали. Такие шуточки вполне соответствовали натуре Риза. Решил нагнать на меня страху этим лесом, этой хижиной, дабы проверить, как откликнется моё тело. Наверное, я слишком возненавидела там Лина, если поймалась на уловку Риза. Похоже, я такое же чудовище, как и ткачиха. Но если я — чудовище, значит, и р и с не меньшее чудовище, если не б о л ь ш е Мы с Ризом — парочка чудовищ, и села, перешедшая от него ко мне, здесь ни при чём. И если т а м л е н поняв, что я сбежала от него, возненавидит меня, он будет только прав. И в этот миг я почувствовала, словно невидимые пальцы коснулись моего плеча. Я повернулась, продолжая одним глазом следить за ткачихой, а другим оглядывать лабиринт столов и вещей. Меня тянул лучик света, в котором не виделась знакомая полуулыбка Риза. «Привет», — говорил лучик. «Ну что, наконец-то ты пришла за мной?» «Да-да», — хотелось ответить мне. Правда, другая часть моей личности предпочла бы дать дёру отсюда. У меня за спиной ткачиха продолжала петь. Глаза утопшей скрипки заменили лак, Блестят они, пронизывая мрак. Умолк язык её, но голос, чистый он, расскажет правду через п е н и е струн. Я последовала за лучиком к полкам, занимавшим стену возле очага. На нижней было пусто, на с р е д н и й тоже. А вот на третьей, висевшей на высоте моей макушки, там. н о з д р я ощутили знакомый запах соли и лимона. Кастарис оказался прав. Я приподнялась на цыпочки, приглядываясь к содержимому полки. Старый нож, каким разрезают письма. Книги в кожаных переплётах, которым не хотелось ни притрагиваться, ни принюхиваться. Несколько сморщенных желудей, потускневшая корона с рубинами и яшмой и... Кольцо. Кольцо из переплетённых золотых и серебряных нитей, усыпанных крупицами жемчуга и удивительным синим камнем. Сапфир, но очень редкий. Таких сапфиров я ещё не видела, хотя в детстве, когда отец торговал самоцветами, пересмотрела их достаточно. Этот камень... На его круглой, слегка затуманенной поверхности просматривались лучи шестиконечной звезды. Казалось, звезда слегка светится изнутри. Эта вещь могла принадлежать только Ризу. «Неужели он послал меня сюда ради какого-то кольца?» Ткачиха пела. «Одна струна поёт. а Вот мой отец-король идёт». Я смотрела на её спину, одновременно прикидывая расстояние между полкой и открытой дверью. Схватить кольцо и прочуть сюда. Быстро и тихо. Старая ей подстать, а вот и королева — мать. Моя рука коснулась ножа на поясе. Когда я вернусь к Ризу, не угостить ли его ударом в живот? Я словно н а его увидела, как мои руки покрываются липкой кровью. Я знала, что почувствую, когда лезвие пропорит ему кожу и пройдёт дальше, когда тонкой струйкой польётся кровь, и он застонет от боли. Я торопливо прогнала эти мысли, поскольку они потянули за собой кровь двух фейцев, которых я убила в Подгорье. Их кровь и сейчас покрывала человеческую часть моей личности, которая не умерла, став для меня вечным напоминанием о с о д е я н о м А это скрипка громко возвестила «Сестрица старшая моя, она меня и утопила». Затаив дыхание, Я быстро взяла кольцо с полки. Ткачиха перестала петь.